Глава одиннадцатая. «Я так и знал, что ты не удержишься». Прозвучал в гостиной голос, и только потом объявился его обладатель. Мужчина, статный, с прекрасной внешностью и телом, как у бога, а, впрочем, он и был создателем, Демиургом. Предвидящая поморщилась и обернулась гостю. Пришел напомнить о наказании? Или поёрничать?» Спросила женщина, проплывая мимо Демиурга к креслу. изящно устроилась с ним, при этом она ни разу не посмотрела на мужчину. Не то и не другое, ответил тот, усаживаясь в соседнее кресло. Зачем? Ты не юная глупая девчонка и знаешь, что бывает за вмешательство в жизни смертных. Это не вмешательство. Насупилась предвидящая и метнула гневный взгляд в сторону мужчины. Это вы, создав мир, просто забываете о нем. Едва он и его создание вам наскучат, правила свободной воли придумали, чтобы с чистой совестью бросать создание на произвол судьбы. «И даже гибель миров вас не трогает. Ведь можно сделать новую игрушку, не так ли?» Темпераментно выпалила женщина. «Тише, тише, моя Энея!» Мужчина поднял в примиряющем жесте ладони. «Твои обвинения незаслуженные и...» Он чуть подался вперед, наклонив голову в бок. «Даже обидны. Не хочешь извиниться?» «Прости», — Выдохнула предвидящая, отворачиваясь к окну, за которым плескалась бархатным мраком вселенная. Ситуация, сложившаяся на арионе меня немного вывела из себя. А вот сейчас ты хитришь, прищурился Демиурк, откидываясь на спинку кресла. Что ты увидела, Инея? Чем эта девочка тебя привлекла? Она наследница Ордеонца, а как ты помнишь, мир запечатанный и. Неправда! покачал головой мужчина и, предвидящая сжав губы, вздернула подбородок. И что ты хочешь услышать? Я говорю, как есть. «Твои воспоминания иные, я чувствую их Флер. тихо ответил он, и глаза женщины подернулись пеленой тоски. Мужчина встал и, присев подле кресла на корточке, взял женские ладони в свои, чуть сжал. «Почему? Почему ты так упорно отказываешься от помощи Рингзара? Сколько времени терзаться воспоминаниями о былом, принося тем самым себе боль, скажи мне!» — попросил он, заглядывая в печальные глаза предвидящей. Вельзан, я...» Женщина прерывисто выдохнула, словно сглотнула ком, который подступил к горлу. «Позволить уничтожить воспоминания о своей прошлой жизни?» Даже мысль об этом казалась предвидящей кощунственной. «Пока я помню, я живу. Понимаешь? Я боюсь, что вместе с воспоминаниями утрачу душу, начну бесчувственно смотреть на жизнь миров. А эта девочка...» В этот момент из глаз предвидящей выскользнули две слезинки, которые потекли по щекам и были аккуратно стерты мужскими пальцами. Когда мне передали воспоминания о сеансе, как эта троица попала в мир хазаны, я увидела геотянку, эту Дарину. С губ женщины сорвался рваный выдох. «Она так похожа на мою дочь». «Твоя дочь прожила долгую и счастливую жизнь», — напомнил мужчина. «И родила детей. И умерла на моих глазах продолжила предвидящее, «От старости, Инея. А ты помнишь и терзаешь себя. Твоя дочь была счастлива. Как я когда-то», прошептала женщина. «Почему же ты не даешь себе шанса сделать счастливой тебя сейчас?» Хмуро спросил Вельзан и, заметив, как упрямо сжались женские губы, отстранился. Рывком поднялся и хотел уйти, как женский голос его остановил. «Я знаю» что понесу наказание за то, что вмешалась и даровала геотянке свою защиту, но прошу, не раскрывай мои тайны раньше времени. Ты считаешь, что я способен на это?» Мужчина метнул в сторону предвидящий гневный взгляд и тотчас его фигура растаяла, словно и не было в комнате никого. Женщина поднялась и, подойдя к окну, прижала ладонь к груди, где когда-то билось сердце. Когда-то, очень-очень давно она жила, была счастливой женой и матерью. Но жизнь оборвалась в момент, когда выбор мироздания пал на неё. Чтобы удостоить великой честью, служением ему и Демиургам, создателям миров, вручили немыслимые полномочия следить и оберегать миры, не спрашивая на то ее согласия. Дарья смотрела сквозь стекло на пасмурное затянутое тяжелыми тучами небо. В долину пришел сезон дождей, и серая хмарь за окном соответствовала настроению девушки. В итоге мы можем вывести константу равновесия для лучевой энергии в точке. Доносилась до девушки речи в Мэе, занимающегося с Биасом. Четыре дня назад Кассандр привел ее в чертоге своей матери, которая встретила их с тревогой в глазах. «Даша тебе все расскажет», — пообещала сианец, обнимая мать. «Мне поступил приказ незамедлительно явиться в чертоге дознаний. Позаботься о ней, пожалуйста», — попросил Кассандр, не стесняясь осианки, привлек заволнованную Дарью к себе. Коснулся в быстром поцелуе ее губ и после слов «Здесь ты в безопасности, отдыхай и набирайся сил». Ушел обратно в портал. «Даша, значит...» — проговорила Эфрита, когда Кассандра скрылся за радужной пеленой. Улыбнулась непонятная Даша улыбкой и поманила вспыхнувшую смущением девушку за собой. «Биас и Кассандра рассказали мне о том, что тебе довелось пережить в нашем мире», — говорила Осянка, входя в гостиную и усаживаясь в кресло. «Но я бы хотела услышать рассказы от первого лица, также узнать о том, что произошло у предвидящей». Дарья, вымотанная событиями, которые навалились на нее в последние дни, напряглась и с опаской посмотрела на мать Кассандра. «Что именно вам известно, Арете? Девушка присела в указанное осянкой кресло. «Для начала просьба. Называй меня по имени». На губах хозяйки чертогов так и играла все та же странная улыбка. «Думаю, нам предстоит долгое общение, а нам немногое. Домогательство Мидеиса и угрозы Тесифоны, которые наверняка и спровоцировали тебя на побег». «Как вы смогли вернуться обратно на Орион? Сын ничего не таит от меня?» Закончила женщина, глядя на поражённую застывшую Дарью. «Начни с самого начала, со дня перехода в наш мир». Сглотнув и опустив глаза, Даша нервно потеребила ткань подола и начала рассказ. Второй раз она делилась с кем-то пережитым, и в этот раз рассказывать было немного легче. И Фрита не стеснялась выражать эмоции. Во время рассказа Даша женщина хмурилась, мрачнела, а временами сжимала кулаки, напряженно, вслушиваясь каждое слово девушки. С каждым словом Даша становилась легче, словно она по маленькому камушку скидывала эту горькую ношу. И Фрита ни разу ее не перебила, и когда девушка закончила, осянка пораженно прошептала. «Наследница Ордеонца, это же...» Женщина вскочила, прошлась по кабинету, остановилась перед Дашей и покачала головой. «Это поразительно!» воскликнула осянка. «И многое объясняет?» — кивнула сама себе. Села обратно в кресло и, вдруг прикрыв глаза, печально улыбнулась. «Я искренне сочувствую тебе. Мне очень горько осознавать, что подобное происходит в нашем мире. Но надеюсь, что встречи с предвидящей многое изменит. Хочу дать совет. Не называйся иначе, как Дарина. Не случайно предвидящее велела вспомнить и назвать истинное имя. В нем скрыта значимость» и так ты дополнительно подчеркнешь свой особый статус». «Какой? Разве он у меня есть?» Горько усмехнулась девушка. «Конечно!» — уверила Эфрита, поднимаясь и прохаживаясь по гостиной. «Ты — палант. Это первое. Второе — наследница Ордеонца, хотя, возможно, данный факт необходимо будет скрыть. И третье — одна из тех, кому была оказана величайшая честь аудиенции у предвидящей, кто находится под ее защитой». А это, кстати, уникальное событие. Но прежде дождемся новостей от Кассандра. Оборвала сама себя Эфрита, и ее глаза затуманились тревогой. Предвидящая сказала убедить ассианцев сменить вид питания, вспомнила Даша. Я так понимаю, некоторые будут против. Это еще мягко сказано, усмехнулась женщина. Я вижу, что у тебя множество вопросов, но прежде я предлагаю отдохнуть. Осянка коснулась браслета, вызывая прислужницу. Тебя проводят в отведенные покои, и от тропезничей сможешь там же. У меня столько вопросов, что боюсь не смогу расслабиться, покачала головой девушка. И на каждый, если смогу, отвечу. Но позже, поверь, трапеза и хороший сон важнее. Тем более ты выглядишь неважно, поэтому визит целителя также не помешает. Что? Даша вскинула голову и уже хотела возразить, как в гостиную вошла девушка Юнами. «Лилияна, твоя помощница, представила ее Ефрита и посмотрела на Айунами. Проводи нашу долгожданную гостью в ее покое и помоги. Девушка поклонилась, при этом не скрывая любопытства, осмотрела поднявшуюся Дарью. У меня есть вопрос, который тревожит меня. Все же не удержалась, Даша. Биас, как он? О, с ним все в порядке, улыбнулась Ефрита. В данный момент он на занятиях с наставником и пока не знает о твоем прибытии, иначе об отдыхе не было бы и речи. Он здесь?» В глазах Даши вспыхнуло радостное облегчение. «Здесь. И ждал вашего скасом возвращения. А теперь отдыхай, Дарина». Ифрита поставила точку в их разговоре. Стоило девушке покинуть гостиную, как улыбка померкла на губах женщины, а в глазах вспыхнула тревога. Ифрита, как и любая мать, безумно переживала за сына. Даже ей понравилось, но осянка понимала, насколько будет сложен союз и номерянки и истинного рожденного, тем более того, кто участвует в сопротивлении и вынужден каждодневно играть на публике заготовленную роль. Покои, выделенные Дарьей, поразили своей роскошной обстановкой. Гостиная, спальня, кабинет, большая гардеробная, в которой уже были разложены и развешаны ее наряды из чертога Лауди, Гона и Тисифоны. Как бы девушка не противилась, приставленная её нами наотрез отказалась покидать ее и дождалась, пока Дарья искупается, подавая при этом полотнище для обтирания, а после красивый пеньюар для сна. Помогла устроиться Даше в постели на взбитых подушках, а после поставила перед ней низенький столик с блюдами, от которых потекли слюнки. Стоило Дарье съесть пару ложек наваристого бульона, как ее скрутило, и боль прошила низ живота, от чего она, застонав, отодвинула столик. «Арите была права. Вам нужен целитель», – прощебетала Лилияна. «Я уже сообщила Сете, он у нас кудесник». «Сете? Это кто?» Уцепилась Даша за незнакомое слово. Именно так не обратился ассианец, который был представлен после возвращения на Орион. «Форма обращения к среднему сословию, которые приближены к аристократии», — пояснила Улейли. «Обычно так обращаются к целителям, казначеям и палантам, если они не истинно рожденные». Только она договорила, как в спальню Дарьи вошел сухонький высокий старичок. А Даша в немом изумлении распахнула глаза. Она даже рот приоткрыла от удивления, потому что... «Вы человек!» – прошептала девушка и моргнула пару раз, боясь, что у нее галлюцинации. «Не совсем сетая Дарина!» Улыбаясь, старичок с пышными кудрявыми и полностью седыми волосами присел на край кровати. Взяв ошеломлённо молчавшую Дарью за руку, пояснил. «Моя мать Геотянка, отец и не нравится «Кто?» Моргнула Дарья, пока пожилой мужчина проводил ладонью над ее телом, при этом даже не отодвинув легкого одеяла, которым была укрыта девушка. Далекий мир и Нер известен тем, что большая часть населения наделена даром исцеления. Мой отец исследовательской миссии посетил Гео, где я обольстил юную красавицу, ну а я плод их любви. Господи! пробормотала Дарья удрученно, как и мой папаша. Сделал дело и сбежал. «А я вот, получается, расхлебываю последствия его похоти». «Почему сбежал?» Седые брови целителя взметнулись вверх, заползли на морщинистый лоб, отчего Дарья едва сдержала смех. Уж очень комично выглядел целитель. «Моя мать прожила пусть и недолгую, но счастливую жизнь в мире Энер. Ведь отец забрал ее с собой. Мы долгожители, в отличие от населения геи. Вы, кстати, тоже. У вас наследие очень сильного, одаренного существа». «Хотя я и не могу определить его, так что проживете вы примерно 500-800 оборотов». На такое заявление Дарья ошарашенно икнула, хмыкнула и протяжно выдохнула, при этом помассировав виски пальцами. «Слишком, слишком много информации», — прошептала девушка устала и прикрыла глаза. «Вы меня усыпляете?» — спросила сонно. «Совершенно верно. Вы растратили энергию». Устали и вдобавок нервное перенапряжение, да еще и менструальный цикл дает о себе знать. В итоге наложение. Даша больше не слушала целителя. Она готова была вцепиться в свои волосы и постучать себя по темечку, осознала, насколько была легкомысленной, безрассудно отдавая страсти. Дура, дура! А если бы я залетела? Кассандра-то все равно сделал, делая все, довольный, отвалился, как клоп, а мне потом расхлебывают последствия. Вот же я идиотка! Мысленно терзалась девушка. А в это время целитель встал, накапал какое-то лекарство, стакан с водой и протянул Даше. «Выпейте, и все болевые симптомы вас минуют». Схватив посудину, Даша покосилась на Юнами, которая застыла рядом и с доброжелательной улыбкой слушала целителя. «А вы не могли бы нас оставить?» — спросила у Лилианы, и та проговорив. «Конечно». Сразу же покинула спальню. «Вы что-то хотели спросить?» Опять присел на край постели целитель. Да, сначала узнать ваше имя. Даша не решила и сразу задать интересующий вопрос: Рианхан, и рад нашему знакомству, Дарина, ответил пожилой мужчина. Да-да, я тоже очень рада, а наш разговор, у вас есть такое понятие, как врачебная тайна, зачистила от волнения Дарья. Ну, в том смысле, что вы никому ничего не расскажете, и даже вашей хозяйке. Естественно, мужчина посмотрел на Дарью, как на малого ребенка. «Тогда... тогда...» Даша опустила глаза и выдохнула. «Мне нужны противозачаточные». С опаской посмотрела на целителя и добавила. «Ну, зелье какое-нибудь, чтобы не забеременеть», пояснила едва ли не шепотом. «Я вас понял, но для того, чтобы создать данное зелье...» перешел целитель на зловещий шепот. «Мне нужна ваша кровь». «Что?» пискнула Дарья, отодвигая сторону от мужчины, который, запрокинув голову, весело рассмеялся. «Всего лишь капелька крови для анализа, чтобы подобрать те ингредиенты, которые именно для вас будут наиболее эффективны». С улыбкой закончил Рианхан. Достав из принесенного саквояжа маленький скальпель, проткнул палец Даши и собрал выступившую капельку на кончик зеленого кристалла. «Вот и все. Завтра я лично занесу ваше чудо-зелье и заодно продиагностирую ваше состояние». «Спасибо», — шепнула Даша, проваливая в сладкий сон. Биас и Эвмэем при встрече завалили девушку вопросами, но в их глазах Дарья видела тревогу и заботу, что теплом отозвалось сердце. А вот новость о Медейсе расстроила. «Когда вы вернулись на Орион?» — рассказывала Эвмэй. «Лао Биаса, Лао Кассандра и вас разделили». Биаса, допросив, хотели отправить в родные чертоги, но его отец уступил настойчивой просьбе Орите и Фриты и, повидавшись с сыном, отправил Биаса сюда. Как вы понимаете, мать Лао Кассандра не просто так просила, а с подачи сына. Так вот, после этого Лао Дигона срочно отправили с его звеном патрулировать восьмой сектор купола. Соответственно, Лао Кассандра еще не виделся с братом, не разговаривал с ним, и тот не знает о проделках сына. А вот Арететти Сифона поняла, что может грозить Медеису ваше возвращение, тем более теперь, после визита к предвидящей. Она отослала Медееса в один из закрытых миров, якобы на стажировку. «Вот же Кикимора хитрожопая!» В сердцах ругнулась Дарья и только потом заметила вытянувшиеся лица Эвмея Биаса. э простите, я не хотела». Повинилась девушка, однако Биас расплылся в улыбке. «Надо будет запомнить!» И все вернулось на круги своя. У Даши каждый день с кормления подопечного, потом занятия Биаса, на которых она могла свободно читать любую выбранную в огромной библиотеке книгу, и отличался распорядок дня общением с матерью Кассандра. Вот отношения женщины Даша понять не могла. Она настороженно относилась к добродушию и теплым улыбкам Эфриты, но в то же время задавала терзающие вопросы, на которые Асианка охотно отвечала. Предвидящая сказала, что мир моего отца закрыт. Законсервирован, кивнула Ефрита. Что это значит? спрашивала Даша. Ты знаешь историю, как сильфы оказались на Орионе и какая миссия возложена на асианцев?» Да, кивала девушка. Кассандра рассказывал. Так вот, наш Создатель сотворил три мира. Амелон пал первый. Ардеон и Орион устояли благодаря дару управления энергией. У ордеонцев дар намного сильнее, многограннее, чем у осеанцев, И сорок особей сильфов содержались именно на Ордеоне. Ну а самых слабых десять доверились теречь ассеанцам. Ордеонцы, долгое время удерживая сильфов, пользовались благами других миров. И вскоре их гордыня и алчность возросла до такой степени, что они стали требовать налог за безопасность, драгоценности и наиболее даровитых и красивых представителей в своё услужение. Те, кто отказывался, подвергались наказанию. Две-три особи сильфов выпускались в мятежный мир и элементами сжигали часть ландшафта, оставляя за собой безжизненные пустыни и обугленные тела, влияя на экосистему, вызывали катаклизмы. Пара миров едва выжила после таких изуверских наказаний от ордеонцев. «Боже!», Боже" – прошептала поражённая Дарья. «Но почему ваши хваленные создатели не защитили? Есть же предвидящие, а значит, видишь, что случится и знает?» На возмущение девушки Ефрида лишь печально улыбнулась и покачала головой. «Видишь ли, Дарина, есть закон, который сами создатели соблюдают непреложно. Не вмешиваться в жизнь своих созданий». Только в случае крайней необходимости они приходят на помощь. Да, предвидящее следит и передает информацию создателям. Но опять возвращаемся к невмешательству. И еще один немаловажный нюанс — временные рамки. Для нас проходит сотни, тысячи оборотов, а для них это лишь частица времени, понимаешь? Даже в самых разных мирах время течет иначе. Допустим, ты прожила время от рассвета до заката. А где-то такая же девушка успела за это же время состариться. И наоборот. «Так что по поводу моего отца?» Напомнила Даша и Эфрита продолжила. Ордеонцы своими действиями все же привлекли внимание создателей, и всех причастных к власти и управлению лишили дара. Наказание настигло ордеонцев. Несдерживаемые сильфы вырвались и нанесли их миру колоссальный урон. Пострадала не только планета, но и огромная часть населения была уничтожена. А элементали переместили сюда, на Орион. Мир Ордеон законсервировали, то есть все порталы из него и в мир были закрыты. Это случилось более двух тысяч оборотов назад. И, конечно, как твой отец попал в твой мир, мне неизвестно. То, что узнала Даша об Ордеонце, радости не добавляло. А вот мысль, что люди, воспитавшие её неродные, даже не расстраивала. Стоило только вспомнить доброе объятие мамы, защиту отца и заботу сестры, как на сердце становилось тепло и тоскливо. И она была признательна за то, что ей не рассказали правду о рождении. Пусть и считала то, что ее родила тетя, которая якобы погибла в аварии. Девушка очень сильно скучала по родным, но одновременно терзалась тем, что никогда не сможет обнять и поцеловать женщину, давшую ей жизнь. Три дня неведения и ни одной новости о Кассандре приводили Дарью в уныние и одновременно в ярость. «Ну неужели нельзя передать пару слов? Нет же. Отдыхай и смылся!» Мысленно ругалась Даша. Но в то же время безумно переживала за сеанса. И Фрита также практически ничего не знала о сыне. И только через его друзей и знакомых ей поставляли весточки, что у Кассандры все в порядке, и он неотлучно находится в чертогах дознания и управления. Каждое утро Дарья просыпалась надеждой, что вот сегодня Кассандра вернется, что она его увидит, сможет, если не поцеловать, то хотя бы обнять. И вот на пятый день Ифрита позвала Дарью для беседы. Дарина. Вручаю тебе идентификационный браслет. Теперь ты вновь полноценный подданный Ориона», — Произнесла осянка, протягивая девушке золотой ободок, на который Даша покосилась как на кандалы. Ну да, ну да, полноправный. Буркнула, забирая ободок, и Ефрита вздохнув укоризненно, как маленькому ребенку пояснила: Дарина, твоя жизнь не могла сложиться иначе. Орион или Ардеон тебя все равно рано или поздно притянули. «Твой дар на Гео бы тебя, лишил рассудка, понимаешь? Но кроме этого, ты могла бы привлечь внимание ученых своим долголетием. Представь, что сделали бы геотяне в попытках разгадать такую тайну? Тем более не стали бы церемониться с той разум, который повредился». И опять новая информация заставила Дашу хмуриться, но только до новой загадки. «В прошлый раз мне браслет застегивал приспешник Тисифоны, а вы мне просто так его отдали. Почему?» Вскинула на осянку опасливый взгляд, и в этот раз нахмурилась и Фрита. При этом зло сжала губы в тонкую линию, и только потом ответила. Потому как Тисифона решила, что законы можно переступить, подогнать под свои нужды. Браслет каждый должен надевать сам. И только в этом случае не будет подчинения. К сожалению, Дигон утратил контроль над супругой и над тем, что творится в его чертогах. Даша уже хотела задать новый вопрос, но защёлкнув браслет, мысленно услышала голос Кассандры. И забыла обо всем.